глава шестая. Я тотчас насторожилась и махнула рыськи. Рыська, которая уже прижала уже так, что те почти приклеились к голове, тотчас исчез. Прямо на глазах. мыл рыська и весь вышел. Еще бы. Он же у меня редкой породы-то. Сумрачные рыси. Не слышали? Ну, о них мало кто слышал. Это мне одно его вот так повезло. Характерный, конечно, рыська у меня. Но достоинств немалых. Вот раз и опять нырнул в котелок. А оттуда их под пространство в свой родной дом. Я отмерла. «Кто там? Ходите, не заперто!» И сама дверь ты открыла пошире. На пороге нарисовался, шалела, глядя на меня, тот самый парнишка, который попался нам с дядькой Симеоном по дороге. Лавром он его так назвал. Молоденький совсем. Вот у меня мог бы быть такой младший братец. Наверное. Но, увы, не было. Глаза у парнишки чистые, голубые. Уши этаким лопушком. Прыщи на лбу да на щеках. Вот нет у них тут ведьмы-то. Нормальная ведьма уж помогла бы. Да и я могла бы. Есть у меня одна травка. Кровавица называется. Уж больно хорошо кровь-то очищала. Парнишка, от моего взгляда, прям совсем стушевался. Наверное, слишком же я на него пристально смотрела. Хоть и неприлично вот так уставиться девушке на юношу. Но я ж по-ведьмински смотрела-то. И как набраться? Вот честное слово. Ведьма я, что поделать? Мы ведь вот сразу видим, где какая неполадка у человека. Ну, или не человека. И сразу думаем, чем помочь можем. Натура наша такая. А глаза поскорее все равно опустила. И правильно сделала. Ведь в руках у первокурсника был поднос с тремя горшочками под крышечками и маленький чайничек. Я прям почувствовала, что там свежезаваренные травки. Мои любимые. Зверобой, мелиса и чабрец. Да что ж ты так стоишь-то, лаврик? Залилась я соловьем и скорее отступила в сторону. «Заходи, заходи скорее!» Глаза у меня загорелись, а в желудке заурчало, рот наполнился слюной. Лаврик тяжело вздохнул и задоптался на месте. «Ну, чего ты медлишь-то?» И тут до меня стало доходить, что парнишка-то боится. «Ну, может, это и сильно сказано, но опасается. Точно! Неужели меня?» Стало вот обидно даже. Меня юной... И беспомощной ведьмочки опасается адепт боевой академии. Неужели я так страшна-то? я нахмурилась. Ну что? Так и будешь стоять? Давай тогда поднос сюда. Я с великой готовностью потянулась к подносу. Парня взглотнул и с готовностью протянул его мне. Ничего не понимаю. Обычно я произвожу на парней совершенно другое впечатление. И я схватила поднос и скорее отнесла его на настоящий у окна ко столик. «Грязноватый, конечно, но что делать? Есть-то хочется!» Услышала, как Лавр облегченно вздохнул и скорее повернулась. «Еще уйдет чего доброго, а мне столько нужно у него узнать!» «Спасибо тебе, Лавр!» — по-доброму сказала я. «И дядьке Симеону передай спасибо!» «Спасли вы от голодной смерти бедную ведьмочку!» Лавр только головой качнул. «Странный юноша, странный!» «На тебя что? Молчун напал!» — пошутила я. Надо же разрядить обстановку и хоть какой-то контакт наладить с первым встречным мной адептом. Парень открыл было рот но потом все-таки закрыл и покраснел еще сильнее. Да что с ним такое? Ничего не понимаю. Может, со мной что-то не так. Скорее оглядела себя. Вроде одета прилично. Но юбки-то помялись чутка. Да и на рукаве приличных размеров дыра. А так вся при всем я девушка. Русая коса, как водится, до пояса. И все девичьи прелести при мне. «Правда, худоватая, конечно, зато глаза у меня синие-синие, как лазурит камень, да на пол лица. «Иль ты меня боишься?» Вдруг дернула меня черт за язык. Я подбоченилась и тряхнула косой. И по затравленному взгляду Лаврика поняла, что боится меня. «Еще чего?» Отмер наконец паренек. «Мне адепту боевой академии бояться какой-то там необученной ведьмы...» Я вздохнула. Ничего он не понимает. Как раз необученный-то и надо бояться. Хорошо еще, что я хоть ведьмочка молодая, но обочина неплохо. Бабулет, спасибо. А ведь, похоже, паренек-то никогда с нашим братом не встречался. Слухов-то про ведьмочек полно ходит. Да и тут я вспомнила, что вроде слышала от бабулета, что есть какие-то терки между боевыми магами и ведьмами. Или были когда-то. Светлая мать. Я раздраженно покосилась на котелок. Сидит себе там рыська и в не дует. Спасибо ему, еще и говори, а? Придумал, чего? Я оказалась не где-нибудь, а именно в боевой академии. И прямо сейчас наблюдаю результат этих терок. И вот это вот все. Вот почему мне так не везет, а? Ну, раз не боишься, то заходи, Лаврик. Не съем я тебя. Вздохнула я, приглашающе махнула рукой. Кстати, а почему у вас домовых нету? Неожиданно спросила я. Лаврик моргнул и немного расслабился. Но тут вдруг зашебуршился в котелке рыська. Вот кто запах еды уловить может даже через закрытую наглухо крышку Паренек покосился на котелок, и тут глаза его расширились. Я тоже покосилась. Чего это он? Видеть моего фамильяра он никак не может. Это только я могу. Ну и те, кому дам разрешение, конечно. До сих пор это была только бабуля. Лаврик сглотнул и с восхищением зацокал языком. Ты это... «Ведьма! Красавец! Да какой красавец!» Вдруг засисюкал первокурсник, а я с подозрением на него посмотрела и на всякий случай подошла поближе к своей собственности. Странный парнишка. Котелок у меня, конечно, не самый простецкий. Бабуля в свое время за него дала очень неплохие деньги, плюс три сложных зелья. Но чтобы совершенно посторонний человек его еще и красавцем величал. Лаврик же прямо вот глаз с него не сводил. И тут вдруг мой рыська решил предстать во всей красе перед этим вот совершенно посторонним прыщавым парнишкой. Сначала из котелка показались торчащие вверх усы, потом сияющие оранжевым цветом глаза. И, наконец, этот наглец взял и выскочил наружу. Да как еще выскочил-то? Выгнул спину, потянулся от души, показывая клыки и розовый длинный язык. Поскреб острыми, как лезвие, когтями пыльный пол, проделал нехилые такие царапины. А потом вдруг как зашипел, «Ты чьих будешь, мальчик?» Лаврик так и бухнулся на пятую точку, не сводя глаз с моего единственного родного существа. А я только стояла, разенув рот, как рыба, вытащенная из воды, переводила глаза с парнишки на своего фамильяра.